Жизнь в альтернативном мире с нуля Том 2, глава 2 Текст читает Отцеру Часть 1 Я наблюдала за тобой сверху У тебя не все дома мнится мне Сказала Бэти вместо приветствия Когда близняшки привели Субару в обеденный зал Где должны были подавать завтрак Эмилия отлучилась в свою комнату, чтобы переодеться Поэтому в салово они оказались одни В ответ на колкость Субару состроил страшную гримасу. Отчего эта лолька разочаровалась в такое прекрасное утро? Что еще за лолька? Никогда такого слова не слышала. Мне оно не по душе. Я хотел сказать, что то слишком маленькое чтобы быть в моем-то вкусе. Мелкими я не интересуюсь. Малолетки не по мне. Хоть ты и грубиян, но быть и все же стоит пожалеть тебя мниться мне. Пропустив насмешку мимо ушей, Субару окинул взглядом постороннее помещение. В центре зала был стол, покрытый белой скатертью. На столе были расставлены тарелки, а вдоль него стояли стулья. Место для Субару, если таково имелось, располагалось совершенно в самом дальнем конце. «Ну, если честно, я не слишком знаток обеденного этикета», признался Субару, «поэтому позволю тебе прочитать мне некоторую лекцию» пожалуйста. Ты слишком заносишься вманиться мне. На щеках Бетти выступил гневный румянец. Если чего-то не знаешь, смирись и поклонись. Да я скорее на самое почетное место, чтобы просто позалить тебя как следует. С этими словами Субару селся на самый высокий стул, который с равной вероятностью был как раз таки для Эмилии, либо же для сходяя на поместье. Глядя, как Субару в самом деле пристраивает свой зад на стул прямо во главе стола, Бетти возмущенно тряхнула головой. «Что ж, как пожелаешь. Даже не скажешь спасибо Бетти, мнится мне?» «А за что я тебя должен благодарить? Ты только что отказалась мне помочь, разве нет? Да и требовалась такая-то благодарность тебе. Просить благодарность – это признак плохого воспитания. Хотел бы посмотреть в глаза тому, кто тебя воспитывал». «А ты чем-то недоволен? Если кто-то должен бежаться то это лишь только Бетти мнится мне. После всего того, что я сделала для тебя!» Разгоревшаяся словесная перепалка внезапно оборвалась. Субару уже был открыл рот, но распахнулась дверь, в столовую появились служанки. Девушки катили перед собой сервировочные столики. «Прошу прощения, дорогой гость, с вашего позволения я накрою на стол». «Извините, дорогой гость, с вашего позволения я расставлю столовые приборы и налью чай». Служанка с голубыми волосами проворно расставила тарелки с салатом и свежей выпечкой. Вполне традиционное меню для завтрака, так что с розовыми волосами быстро разливала чай по чашкам. Зал наполнялся аппетитным ароматом, но в животе у Субару уже начинала урчать «Неплохо, неплохо. Завтрак настоящего аристократа». «Выглядит вполне съедобно, хотя я думал, что будет что-то невероятное!» Сказал он с облегчением, когда понял, что поданные блюда не несут никакой угрозы для его-то здоровья. Удовлетворившись меню, Субар откинулся на спинку стула. По залу прокатился прондительный скрип, и на чопорном лице девушки промелькнула тень возражения и раздражения. Субару не мог отказать себе в удовольствии подразнить кудрявую Бетти, желая проверить, насколько её хватит терпения, — Он принялся ерзать туда-сюда, но внезапно в зале раздался чей-то веселый возглас. «О, я погляжу вы в полном здравии! Прекрасно, прекрасно!» На пороге стоял человек ростом с полголовы выше Субару. Длинные темные волосы падали назад, закрывая почти всю его спину. Кожа незнакомца отличалась болезненно-бледным оттенком, но вместе с тем... Он был изящно настроен, а правильные черты лица делали его довольно симпатичным. Впечатления усиливали глаза, они были один желтого, а другой голубого цвета. Впрочем, из-за весьма оригинальной расцветки наряды и странного макияжа, мужчина больше походил на шута. «Вы что, наняли клоуна, чтобы развлекал нас перед едой? Серьезно?» Поскликнул бару «Да уж, у богатых свои причуды». «Догадываюсь, о чём ты», сказала Бетти, «однако позволю себе не вмешиваться». «Бетти, ты ко мне слишком жестоко мы же друзья, разве нет?» «С каких пор это мне с тобой дружить?» «Хотелось бы знать, и не смей ко мне обращаться, как к какой-то подружке!» Девочка повела плечом и демонстративно отвернулась. Субару нахмурился, а клоун меж тем вошёл в зал И взглядом сидящего за столом. «Как? И Беатрис тоже здесь?» Воскликнул он удивлённо. «Вот уж не ожидал! Как же я рад, что ты в какой то веки решила разделить со мной трапезу!» «Очередной весельтяк! Мало было мне одного! Единственная ради кого пришла, это Паки!» Отрезала Беатрис и вдруг перевела взгляд на двери. Воскликнула она, вскочив со стула, шелестя своей длинной юбочкой, она помчалась навстречу стоявшему на пороге сереброволосой девушке и котику на её плече. На её личике засияла широкая улыбка, а во всём облике не оставалось ни следа от той заносчивости, которую она демонстрировала несколько мгновений назад. Привет, Бетю! Раздался беззаботный голос, и из серебристых волос Эмилии показалась дымчатая фигурка кота. «Мы целых четыре дня не виделись. Ты вела себя, как подобает маленькая леди?» Бетти закивала. «Плаки, я так ждала твоего возвращения! Ты ведь со мной побудешь немножко мниться мне?» «Конечно! Этот день полностью в нашем распоряжении!» «Ой, как здорово!» Взлетев с плеча Эмилии, как упустился на протянутую ладошку Беатрис. Девочка крепко прижала к себе пушистое тельце и закружилась по залу, сияя от счастья. Столь внезапно идиллия поразила Субару прям до глубины его души. «Похоже, тебя такая стена огорошила не на шутку». Послышался голос Эмилии, и на губах ее играла светлая улыбка. «Как видишь, они очень близки друг другу». «Огорошила? Это в наше время так-то выражаются?» Привычно упрекнула я Субару за использование устаревших слов. Внезапно Эмили ткнула в него пальцем. Субару, это стул? А, да, не подумай ничего плохого, я вовсе не собирался оставаться здесь. Просто... Это ведь место, где ты обычно сидишь. Я решил, что на холодном сидении располагаться неудобно и подогрел его для тебя. Извини, я не совсем понимаю, о чем ты. — произнесла Эмилия, несколько удивившись. — И, кстати, это место Розвеля. Поняв, что его хитрый план раскрыт, Субару вмиг соскочил с сонгретого места. — Ну что ты, что ты? Не стоило так беспокоиться. Замахал руками клоун и легонько похлопал Субару по плечу, со смешкой добавив. — Действительно, госпожа Эмилия не сможет насладиться теплом, но я очень... «Спасибо за заботу!» Субару бросил взгляд на руку, лежащую на его плече, а затем перевел взгляд на вежливо улыбающийся клоунскую физиономию и слегка скривился. «Не слишком ли развязный ведет себя такой шут? Разве он не в курсе, что дотрагивался до людей вот так вот, этот дурной тон?» «Нет, Субару, ты не понимаешь...» «Ничего-ничего, госпожа Эмилия...» вмешался клоун. «Все в порядке!» Учитывая, что наш гость был всего лишь недавно на грани жизни и смерти, нам стоит быть к нему немножко снисходительнее. В как незнакомец растягивал гласные, действовало Субару на нервы. Однако с его словами трудно было не согласиться. Под любопытным взглядом окружающих клон выдвинул стул, тот самый, на котором только что восседал Субару, и вальяжно опустился на сиденье. «Эй, послушай-ка!» – воскликнул юноша. «Я, конечно, здесь не хозяин, но вряд ли ему понравится, если кто-нибудь займёт его место!» «Субару, гомонись!» – сказала Эмилия, озадаченно поглядывая на клоуна. «Может быть, вы уже представитесь?» «А, не понял. Я чего-то не понимаю!» – сказал Субару. «Госпожа Эмилия хочет сказать...» «Что?» Сидя во главе стола, руки в стороны и безо всякой тени смущения провозгласил клоун. «Перед тобой Розваль Элмайзерс, хозяин этого особняка. Похоже, ты уже вполне уверенно чувствуешь себя в стенах моего дома, и мне безумно радостно видеть вас, нацики Субару».